Задержан безоружный солдат. Намерение дезертировать было очевидно. Вина, несомненно, солдата доставили под стражей. «Это ты, Божий?» «Это я, капитан», — отдавая честь, ответил солдат. «Ты воспользовался зарей, чтобы подышать чистым воздухом?» «Молчание». «Хорошо. Оставьте нас». Конвой удалился. Жемья запер дверь на ключ. Солдату было двадцать лет. Ты знаешь, что тебя ожидает? Посмотрим, объяснись. Боже ничего не скрыл. Он сказал, что устал от войны. Я очень устал от войны, мой капитан. Снаряды мешают спать шестую ночь. Война ему отвратительна. Он не шел предавать, он шел сдаться. Вообще говоря, он был неожиданно красноречив, этот маленький Божий. Он сказал, что ему всего 20 лет, мой Бог, это естественно, в 20 лет можно совершить ошибку. У него есть мать, невеста, хорошие друзья. Перед ним вся жизнь, перед этим 20-летним Божий, и он загладит свою вину перед Францией. Капитан «Что скажет моя мать, когда узнает, что меня расстреляли, как последнего негодяя?» Солдат упал на колени. «Ты не разжалобишь меня, Божий», — ответил капитан. «Тебя видели солдаты. Пять таких солдат, как ты, и рота отравлена». «Поражение, но никогда. Ты умрешь, Божий, но я спасаю тебя в твою последнюю минуту».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 «Я вернусь через пять минут. Все должно быть кончено». Жемье удалился. Ни единый звук не нарушил тишину леса. Офицер вернулся. Божий ждал его, сгорбившись. «Я не могу, капитан», – прошептал солдат. «У меня не хватает силы». И началась та же конетель. Мать, невеста, друзья. Впереди жизнь».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 в знак глубокого благоговения. Я думаю посвящение достаточно. Конечно, капитана звали жеемье.